Глава вторая Опять еще раз была весна. И опять казалось она мне такой, каких еще не было, началом чего-то совсем не похожего на всё мое прошлое. Во всяком выздоровлении бывает некое особенное утро, когда, проснувшись, чувствуешь, наконец, уже полностью ту простоту,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 я откинул одеяло, чувствуя спокойное довольство всех своих молодых сил и всё то здоровое молодое тепло которым нагрел я за ночь постель и себя самого в окна светило солнце от верхних цветных стёкол на полу горели синие рубиновые пятна. я поднял нижние рамы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 какие далекие дни я теперь уже с усилием чувствую их своими собственными при всей той близости их мне с которой я всегда думаю о них за этими записями и все зачем ты пытаюсь воскресить чей-то далекий юный образ чей это образ Он как бы некое подобие моего вымышленного младшего брата, уж давно исчезнувшего из мира вместе со всем своим бесконечно далеким временем.